И он закрыл за собой дверь, но она тут же ее открыла и тихим голосом спросила. «Эй-эй, а спички?» С секунду он колебался, возвращаться ли ему назад или нет, но, боясь опоздать, считая опрометчивым задерживаться дольше, он побежал в бельевую, бросил косметичку Рози в ее НССР и отнес НССР вместе с чемоданами к ней в комнату. Она сидела перед туалетным столиком и стучала по краю его расческой. При его появлении Рози резко обернулась. — Ну? — И как? — спросила она. — Прекрасно. — Смотри, — ответил он, поставил Нессессер на Ассофу, предоставив ей самой искать в нем свои вещи, а сам, отойдя в сторонку, стал... наблюдать за выражением её лица, на котором по мере того, как она находила то, что считала уже потерянным, гнев постепенно сменялся смущением. Какое-то время, склонившись над нессером она не произносила ни слова, не смея ни пошевелиться, ни заговорить, ни особенно посмотреть в глаза Ландреку, который тоже хранил молчание. Когда же она наконец встала то это было только для того чтобы спрятаться в его объятиях и подставить своё лицо со следами смущения и раскаянья его подсулуем я не стою вашего прощения но я не привыкла заниматься багажом сама я забываю половину вещей вы не сердитесь на меня как я могу на вас сердиться любовь моя Поверьте мне, я сам хотел бы ошибиться. Иногда нет ничего более тяжкого, чем быть правым, что, кстати, часто оказывается всего лишь видимостью. Взяв её за подбородок, он посмотрел ей прямо в глаза. Умилённый, осознающий свою вину, сожалеющий обо всем, что произошло в нем самом и в его доме за последние двадцать четыре часа. Он поддался страстному порыву, напоминавшему ему первое время их любви и погрузившему их души в безмолвие. — Я не хочу больше видеть эти ужасные чемоданы, сказала она по прошествии какого-то времени Теперь когда мы помирились я чувствую, что умираю от голода Обедать, обедать Какой красивый у нас стол, как он великолепно накрыт. Не хватает только свечей. Ах, да, действительно не хватает свечей. Я пойду их поищу. Позовите меня сразу, как только оденетесь. Оденус? Зачем? Я не одеваюсь для обеда в постели. Вы уже не хотите уезжать сегодня вечером? О, нет. Это было бы слишком грустно. У меня осталось бы ощущение, что вы на меня всё ещё сердитесь. Мы уедем завтра, завтра утром. Это решено. Теперь я займусь косметикой, а вы идите и возвращайтесь побыстрее, мой дорогой. Не заставляйте меня ждать. Он вышел, отнёс чемоданы и быстро вернулся к Джульетте. Она стояла на лестнице и держа в руках пакет со свечами, укачивала его как ребёнка. Что вы здесь делаете? спросил он её. Я слушаю шёпоты. Дайте мне две свечи. Она согласилась дать их только в обмен на спичечный коробок. Он принял этот обмен без возражений. Их руки соприкоснулись, от чего он слегка смутился. Джульетта настояла на том, чтобы зажчь те две свечи, которые он должен был взять с собой, и сказала ему: "Вам весело вы вдвоём. Я же одна и ничем не занята? Быть светом вашего вечера". Занятие, которое мне бы понравилось. Вы не свет его, а тень. Тень? Что ж, мне и это тоже подходит. Не могли бы вы оставить меня в покое? Не забывайте, что я умираю от голода, возразила она. Как всегда, Терпите ещё немного, разве вы не понимаете, что я начинаю сходить с ума? Вы выражаетесь как моя мать, заметила Джульетта. Ваша мать? Ох, мне казалось, что вы одна на свете. Я думал, что на всём белом свете у вас нет никого, кроме меня. И не дожидаясь ответа, он стал спускаться по лестнице, не отводя глаз. от двух маленьких язычков пламени, заставлявших его думать о руках Джульетты. Рози, лёжа в постели, улыбалась. "Почему только две свечи?" спросила она, в то время как он, вставлял их в стоявшие на камине подсвечники и переносил их на стол. "Мы, мне кажется, купили их 6, 8, 10. Да. 10." Но это было бы слишком много. Слишком много? Ну почему? От них очень жарко. Ни что так не нагревает воздух, как свечи, в самом деле, спросила она, нахмурив брови, блуждая мыслями, как казалось где-то далеко, далеко, а Рози принялась есть. Анна отправляла в рот кусочки курицы, похоже, не ощущая их вкуса. Довольно долго обед влюблённой пары протекал в безмолвии. Ландрекур не разговаривал, и у Рози, сидявшей с отсутствующим видом, тоже не было желания прерывать молчание. "Это забавно", произнесла она вдруг. Насколько ваши замечания напоминают мне замечания моих старых гувернанток, которые мне приходилось слышать, когда я была ребёнком. Это были старые провинциальные дамы, монахини, и вообще разные особы, имевшие склонность к поговоркам и рецептам. Ничто так не нагревает воздух, как свечи. Когда я услышала эту фразу, у меня буквально защекотало в носу от запаха отвара из четырёх цветов. И я почувствовала благоухание листьев эвкалипта, которые кипетили в моей комнате, когда я была простужена. Можно подумать, что вы были воспитаны пожилыми людьми совсем другого времени. Пожилыми? Совсем нет. э что касается времени, то оно индивидуально. Определяющим моментом здесь является вовсе не эпоха. Время это, по-моему, чисто личностная реальность, из-за которой как раз иногда и получается, что двух людей живущих в один и тот же момент разделяет непреодолимое расстояние. Люди соединяются, но им редко удаётся пройти всё расстояние от одного к другому. Любовь приветствует любые надежды, любые планы на будущее, любое стремление к сближению. Она творит особое время для двоих, время приходящее, которое она побуждает нас принять за бесконечное. Но в один прекрасный день оно рассеивается, все возвращается на круги своя, возвращает нам ощущение перспективы и позволяет нам уже, обретшим свое место и вернувшимся в свое время, разглядеть человека, вид которого, несмотря на кажущуюся его близость, еще больше увеличивает ощущение нашего одиночества. И однако для многих людей достаточно жить с кем-нибудь, чтобы не чувствовать себя одинокими, и они предпочитают ссоры или подчиненное положение отсутствию общества. То, что их не понимают, возвеличивает их в собственных глазах и дает им повод жаловаться, что, как вы знаете, всегда доставляет удовольствие. Однако бывает, что встречаются два существа близкого друг другу в времени, то есть в времени имеющего одинаковую природу. И тогда ладно вы говорите не весёлые вещи, прервала его Рузи. И если это результат моих размышлений по поводу нагревающих воздух свечей, то мне было бы лучше помнить, что молчание золото. Кстати, заметьте, я начала с того, что помолчала. Андрей, дорогой, я, как и все остальные люди, тысячу раз думала о том, что вы только что сказали. Все это банально, как ночь и день, и потому совсем не забавно. Я предпочитаю розы тревогам. Так что вы видите, что я тоже могу смотреть тайне в лицо. Если бы я позволила себе погрузиться в отчаяние, то у меня пропало бы желание делать что бы то ни было. И я, как и другие, говорила бы: "А что это даст?" С таким девизом можно, конечно, что-то сэкономить, но вот с этим, а зачем? Преуспеть в коммерции никак не удастся. Я не хочу ставить себя в пример, но я всегда чего-нибудь хочу. А это имеет ещё и ту хорошую сторону, что даёт повод моим друзьям доставить мне удовольствие. Я никогда не буду знать, что такое жизнь, но я знаю, что я люблю многих людей и многие вещи, которых не найти нигде в других местах. А что касается этих присловий, расстояние, о которых вы говорите как об источнике страданий, то я напротив благословляю их. Поскольку гораздо чаще, уверяю вас, испытываю желание отдаляться от людей, чем видеть, как они приближаются ко мне. Люди так склонны к фамильярности. Сохраняйте дистанцию. Разве вам не повторяли это по 10 раз на день, когда вы были ребёнком? Я не могу поверить, что наши родители-гувернантки стали бы внушать нам этот принцип смеясь, облизываясь и похлопывая нас по спине, если бы осознавали, что позже мы станем его жертвами. А, что касается одиночества и страха перед ним, то это всегда доказательство того, что человек стареет, и именно возраст внушает нам страх. Однако мы должны были бы уже к нему привыкнуть. Вы, мой дорогой, вы уже рассуждаете, как старик. Каждую минуту я жду, что вы вспомните из речения «Если бы молодость знала, если бы старость могла...» «Ха! Большое спасибо! Вот радость-то! Если бы молодость знала...» Тогда бы на земле жили бы одни старики. И именно поэтому молодые инстинктивно не доверяют опыту старших. Каждый раз, когда я открывала какую-нибудь книгу по философии, я думала, мой бог, каким надо быть старым, чтобы писать подобные вещи. Эти книги чрезвычайно опасны. Пока ты их читаешь, ты чувствуешь себя очень умным. И вдруг бах, когда ты ее закрываешь вверх, Прощай, юность, тебе уже сто лет. Андрея, я говорю об этом сознанием дела. Одна из моих подруг на это попалась. В понедельник мы с ней расстались. Да, в один из понедельников накануне она выиграла миллион в казино. Она была свежая, легкая, говорила о любви, и ее душевное состояние было, дай бог, каждому. И вот встречаю ее снова в субботу. Да, да, Ирина, да. Так, не в пятницу, а в субботу. И как только я вошла к ней, я увидела, что она стала совсем другой. Трудно поверить, но вместо того, чтобы разговаривать по телефону, она держала в руках книгу. Я сказала: "Сип, это забавно, как это её меняет". Тогда я её спросила: "Не заболела ли она?" Не утомило ли её чтение? Она ответила: "Нет". Но я поняла. Что ты поняла? Я поняла, что мы живём как дураки, и есть нечто совсем иное. Не ответила ей: "Побереги себя, моя дорогая, ты пропала. Не думай, если хочешь ни о чём". Но не думай об этом.